Он также мало предвидел грозу, готовую разразиться над его головой, как и счастливая чита, которой суждено было из этой чудесной сказочной летней ночи перенестись в жизнь полную борьбы, разочарований и мук. Парпарина, стоя под кипарисом, пропел чудесный гимн, сочиненный Альбертом память мучеников, погибших за их дело. Молодой Бенда аккомпанировал ему на скрипке. Сам Альберт взял скрипку и сыграл несколько пассажей восхитивших слушателей. Консуэла не стала петь. Она плакала от счастья и умиления. Граф де Сен-Жермен рассказал о беседах Яна Гуса с Иеронимом Пражским, Рассказал так правдоподобно, горячо, красноречиво, что просто невозможно было усомниться в том, что он сам присутствовал при этом. В подобные часы сладостных волнений и восторга унылый рассудок беззащитен перед иллюзиями поэзии. Рыцарь Деон с язвительной иронией и восхитительным изяществом описал жалкие и смешные стороны знаменитейших тиранов Европы пороки придворных, непрочность всего этого общественного здания, которое казалось так легко пошатнуть с помощью благородного воодушевления. Граф Головкин превосходно обрисовал великую душу и наивные странности своего друга Жан-Жак Руссо. У графа, этого знатного философа, теперь мы сказали бы, чудака, была красивая дочь которую он воспитывал в соответствии со своими взглядами. Она была для него и Эмилием, и Софией, превращаясь то в красивого мальчика, то в прелестную девушку. Он собирался ввести ее в общество невидимых и попросил Консуэла подготовить ее к посвящению. Прославленный Цинциндорф изложил суть организации и евангельских нравов в своей колонии маравских гернгутеров. Он почтительно советовался с Альбертом по поводу некоторых сложных вопросов, и сама мудрость, казалось, говорила устами Альберта, вдохновленного присутствием и нежным взглядом подруги. Он представлялся Консуэла божеством. Для нее в нем чудесным образом сочеталось все: философ и артист, мученик, перенесший все испытания, торжествующий герой, величавый как мудрец, стоек, красивый как божество, временами радостный и простодушный как ребенок или счастливый любовник, словом, совершенство, каким делает мужчину любовь женщины. Стучас в двери храма. Франсуэлла изнемогала от усталости и волнения. Сейчас она чувствовала себя сильной и бодрой, как в те времена, когда в расцвете юности резвилась на побережье Адриачки под жгучим солнцем смягчаемым морским ветерком. У нее было такое ощущение, что сейчас она живет полной, яркой, настоящей жизнью, что наконец-то пришло счастье, и она впитывала из жизни счастье всем своим существом. Она не наблюдала часов. Ей хотелось, чтобы этой волшебной ночи не было конца. Как жаль, что нельзя задержать восход солнца на небе в иные ночи, когда чувствуешь всю полноту жизни и думаешь, что все самые дерзкие твои мечты осуществимы или уже осуществлены. Наконец, небо окрасилось пурпуром и золотом. Серебристый звон колокола напомнил невидимым, что ночь отнимает у них свой спасительный покров. Они пропели последний гимн в честь восходящего солнца, эмблемы нового дня, о котором мечтали и которые готовили миру. Потом сердечно распрощались, назначив друг другу свидания, одни в Париже, другие в Лондоне, Третье — в Мадриде, Вене, Петербурге, Варшаве, в Дрездене, в Берлине. Все сговорились встретиться ровно через год в этот же день у дверей всего благословенного храма с новообращенными или со своими прежними братьями, которые отсутствовали сегодня.